Часть седьмая. Проблематичным аспектом являлось то, что оно перешло на такой уровень, на котором присутствие не могло ощущаться или было беззвучно. Бездонное ничто. Что было... Затем Люсиль, казалось, смог заглянуть в мысли Райнера и сказал «Твои способности почти такие же значительные, как и у Феррис. Это действительно впечатляет. Вы двое – лучшее сочетание». На самом деле, подумав обединить вас с Феррис вместе, Сион действительно сделал что-то интересное. Райнер нахмырился. «Это не имеет никакого отношения к тому, интересно ли это. Действительно, Сион намеренно причинял мне неприятности. Я перейду прямо к делу. Как именно обучали твою сестру? Это было слишком жестоко. Ха-ха-ха-ха-ха. Похоже, она доставила тебе неприятностей. Да, правильно». «Сейчас, возможно, самое время ей научиться быть зрелой женщиной. Она должна действовать, как полагается. Но я рад, что компаньон Феррис – ты. Кажется, Феррис веселится каждый день». Услышав это, на один момент Райнер представил лицо Феррис. Но он вспомнил её радостный взгляд, когда она ударила его. «А-а-а, может, она и счастлива. Я не видел человека такого свободного, как она. Круглые сутки она бьёт меня, бьёт меня». Постоянно бьёт меня, сказал Райнер с недовольным лицом. Люсиль снова рассмеялся с радостным выражением. Но я действительно благодарен, что компаньон Феррис ты. Сегодняшнего дня и далее можешь ли ты продолжить поддерживать с ней хорошие отношения. И разве вы не отправляетесь в अस्तबल, чтобы защитить Сеона? Я не могу покинуть Роланд. Могу ли я доверить этих двоих тебе? Вот такой разговор они вели. всегда плавно проходящая, будто какая-то семейная драма. Райнер Кевнол. Э, тебе не нужно специально просить меня об этом. Но могу ли я сначала спросить тебя кое о чём? И о чём? Э, ничего значительного. Исходя из моих наблюдений, ты можешь защищать Сиона только в Роландии, не так ли? Если Сион путешествует за пределы страны, ты не можешь защищать Сиона. Я думаю, что такое объяснение не работает. Если ты хочешь защитить короля, Ты должен следовать за ним куда угодно, наверное. Но ты не последовал за ним. Меня всегда беспокоило причина этого. Даже бессонница из-за этого была. А, нет, я говорю ерунду. Я спал очень хорошо. Но во всяком случае, я очень обеспокоился этим. Итак, если ты захочешь сказать мне, в чём причина, я выполню твою просьбу и буду хорошо защищать Сеона и Варис. Нулюс сил не ответил, только продолжал улыбаться. Райнер продолжил. Например, Является ли причиной что-то в правилах Дома Эрис или что-то вроде этого, не позволяющее тебе защищать Сиона? Люсиль всё ещё продолжал улыбаться. Или есть и другие причины? Увидев, что Люсиль не отвечает, Райнер не сдавался. Он посмотрел на Люсиля, мягко улыбающегося, действительно слишком неизменное выражение. «Причина. О, да. Например, любые оковы. Что-то вроде проклятия или типа того». Люсиль наконец-то отреагировал. Проклятье. Это был первый случай, когда Люсиль проявил реакцию. Улыбка все еще оставалась на его лице. И улыбка казалась необычайно счастливой. Ты упомянул нечто интересное. Проклятье. И вот он не отличался от прежнего, он все еще был спокойным. Но Райнер вздрогнул из-за этого. Люсиль перед ним, очевидно, был другим человеком, чем за минуту до этого. Нет, это определённо был другой человек. Ни что увеличилось, без damned ничто. Это ничто говорила с этой натянутой улыбкой, которая, казалось, была плотно прикреплена к лицу. Каково и проклятие. Как интересно. Ты поднял очень интересный вопрос. Почему ты подумал об этом? Рейнер старался контролировать свой голос, который вот-вот был готов бессознательно задрожать, и сказал: Это не то, что я думаю, я это вижу. Нет, я должен сказать, что я не вижу этого. Я не вижу твоего тела. Твоё тело не отражается в моей альфа-стигме. Во время их беседы ничто всё ещё продолжало распространяться, постоянно расширяясь. Улыбка, преднамеренно созданная посреди этой пустоты, Райнер посмотрел на эту улыбку. Что ты такое на самом деле? Его голос ответил. Что ты такое говоришь? Разве это немного не грубо? Как ты знаешь, я брат Феррис. Я не об этом. Феррис человек в отличие от тебя. Что-то такое на самом деле. В этот момент улыбка Люсиля стала ещё шире, чем до этого. Но это всё, что успел рассмотреть Райнер. Его присутствие исчезло. Внезапно его тело тоже исчезло. Горло Райнера что-то сдавило. Когда Райнер понял, что это бледная рука Люсиля, его уже подняли в воздух без труда. Это была невероятная сила, которой человек не мог обладать. Шею Райнера силой сдавили, противник не собирался ослаблять хватку. Нет эта огромная сила даже заставила Райнера оставить надежду, что эту железную хватку ослабят. Невозможно, он думал. Проблема заключалась не в том, мог ли он отреагировать на это действие. Райнер даже не знал, что противник пришёл в движение. Он даже не знал, что сделал противник. Чуть сильнее Феррис? Что заставило его подумать об этом? «Эх, эм, ты...» «Ну это всё, что сказал Райнер». Лисиль силой сдавил шею Райнера. В то же время он рассмеялся. «Феррис не монстр?» «Ха-ха-ха, да, да, ты этого не понял?» «Феррис человек. Она отличается от меня, того, кто проклинал кровь, текущую в моих жилах. А ты...» В этот момент Лесиль отпустил Райнера. Райнер был так слаб в тот момент, что даже присел на корточки. Голос Лесиль прозвучал над головой. Так лучше, чтобы ты правильно меня понял. Ты её никогда не получишь. Ты, что ты говоришь? Лесиль продолжил. Она уже свободна от этой проклятой радословной. От моей радословной и свободна от твоей радословной. Ты не можешь обладать ею. Я определенно этого не допущу. Я спрашиваю тебя, что ты такое говоришь? Нет. Может быть, мне стоит сказать, что такой монстр, как ты, не сможет быть принят кем-нибудь. Так было бы легче понять. А, услышав это, Райнер был парализован. Монстр, потому что эта фраза проклятый монстр. Из знил в глазах Райнера потемнело. Это было ничто, чрезвычайно большое ничто. Но это ничто не принадлежало Лисилю. Оно распространилось из его сердца, безданное ничто. Лисиль снова улыбнулся. Это была та же улыбка, как раньше, но эта улыбка даже казалась подразумевала что-то, что ты не допонимаешь. В поисках чего ты пришёл сюда? Надежды? Но ты больше, чем кто бы то ни был, должен знать, что нет ничего подобного. Тьма снова распространилась, но где же была темнота? Была ли она перед Райнером, или она была в сердце Райнера? Это была головокружительная темнота. Только голос Люсиле раздался в темноте. Уродливый монстр, какую несбыточную мечту ты себе нарисовал. Ты должен ясно осознавать, твои чудовищные руки, запятнанные кровью... Не могу дохватиться за что-нибудь. Не могу ничего достичь. Только голос Лисиль развивался. Но тебе не нужно чувствовать себя подавленным. Из-за этого, именно поэтому я могу расслабиться и передать тебе под защиту свою сестру. Передать мою неприкосновенную сестру. Невозможно никого коснуться, даже ты, кто не имеет ценности в жизни. «Я тебя не ненавижу. Эй, подними голову. И я оставлю Феррис на тебя». Он замолчал. Лиси-лисчез. Райнер снова остался один в темноте, в тёмном-тёмном додзе, но долгое время Райнер даже не мог встать. Следующий день. Райнеру, который проснулся в отеле, было отправлено письмо. Письмо без подписи. Содержание письма было очень простым, Сиона Стал передаёт три команды Люкуста к карту. Во-первых, исследуйте и соберите реликвии героев, которые оставил Рейнер Люд, носитель Альфа-Стигмы. Во-вторых, поддерживайте надзор над носителем Альфа-Стигмы Рейнером Людом. В-третьих, если носитель Альфа-Стигмы Рейнер Люд потеряет контроль за пределами страны или попытается предать Роланд, убей без колебаний. Таким было содержание этого письма. После того, как Райнер прочитал письмо, он поднял голову. На его лице всё ещё было то обычное немотивированное ленивое выражение. Своим обычным ленивым голосом он сказал: "Это так? Так и должно быть?" Он произнёс это тихо, а затем печально улыбнулся. Конец шестой книги читал адреналин.